Первая цель. Помимо выпускников, в настоящий момент собравшихся в актовом зале, в школе был еще один человек, для которого этот день был последним в стенах учебного заведения. Так совпало, что последний звонок также стал завершающим днем трудовой деятельности Егора Андреевича, бывшего учителя труда 125-й школы, который в данный момент в меру своих сил и возможностей выполнял функции охранника. И эти дежурные сутки тянулись для пожилого мужчины длиннее обычного. Впрочем, были и плюсы. Не каждый день в их школу приезжала звезда такой величины, как Павлов, мэтр отечественной юриспруденции. Егор Андреевич с супругой часто смотрели передачи с выступлениями известного адвоката, поражаясь, с какой легкостью тот разбирал запутанные и, казалось бы, практически неразрешимые дела. С какой точностью? И профессионализмом Павлов давал оценку тем или иным действиям с точки зрения закона. Егор Андреевич решил, что как только адвокат закончит лекцию, он обязательно попросит у него автограф. Мысли пенсионера переключились на предстоящее празднование дня рождения. Через неделю ему должно было стукнуть 68%. На семейном совете было решено, что торжественное событие лучше всего отметить на природе, и их дача была самым идеальным местом для этого мероприятия. Пожилому охраннику школы, бывшему учителю труда, и в голову не могло прийти, что до своего дня рождения он просто не доживет. И автограф от Павлова ему тоже не удастся получить. Но в этот момент он ни о чем таком даже не догадывался и лишь нетерпеливо поглядывал на часы. Кроме выпускников с родителями и учительского персонала, собравшихся в актовом зале, в школе находились также десятиклассники, у которых в настоящее время шел факультативный урок. Так что как минимум еще минут 40 или час придется подождать. Директриса обещала отпустить его сегодня пораньше. Егор Андреевич решил позвонить супруге, чтобы уточнить список покупок к дню рождения, и уже достал мобильный телефон когда неожиданно резко распахнулась входная дверь. Егор Андреевич поднял голову, вопросительно глядя на посетителя, и тут же почувствовал, как по коже пробежала ледяная дрожь. Перед ним стоял высокий парень в черной кепке и жилете разгрузки маскировочного окраса. Через плечо странного посетителя была перекинута лямка спортивной сумки – Но все внимание побледневшего охранника сфокусировалось на предмете, который вошедший крепко сжимал в руках. Это был массивный помповый дробовик, точь-в-точь, точь, такой же, как в американских боевиках. «Кто это?» — застучало в голове Егора Андреевича. «Зачем он здесь?» Ему показалось, что чья-то костлявая рука вцепилась ему в шею. Дмитрий шагнул вперед, выставив перед собой ружье. С козырька вымокшей кепки капала вода. Он посмотрел в сторону поста охраны, ощерившись в злобном оскале. Бывший трудовик медленно поднялся с места. Несмотря на охвативший его страх, он, кажется, узнал молодого человека. Похоже, он учился здесь года два или три назад. «Парень, не дури!» — произнес Егор Андреевич, изо всех сил стараясь, чтобы его голос звучал решительно. «Ты что задумал?» «Я тебя не тыкал», — отчеканил Дмитрий, нажимая на спусковой крючок. На мгновение чудовищный грохот выстрела ошеломил его самого. Казалось, рядом разорвалась бомба или снаряд. Приклад Маверика отдачей ударил в плечо. Из матового черного ствола выплыло легкое, прозрачное облачко дыма. Послышался глухой стук падающего тела. Охранника отшвырнуло назад на метр, словно трепичную куклу. Дмитрий сглотнул, прогоняя противное чувство заложенности в ушах, которое часто возникает в самолете. Он перезарядил ружье, глядя на раненого мужчину со смешанным чувством злорадства и любопытства. Его прищуренные глаза полыхали яростным огнем. Он тоже узнал бывшего трудовика. Егор Андреевич корчился на полу, зажимая трясущимися руками зияющую рану на животе, из которой толчками выплескивалась кровь. «Не надо!» Прохрипел он. — Ос, остановись! Дети безостановочно крутилось в его мозгу, ошалевшем от пронзительной боли и страха. В школе еще остались дети. — Книжки добрые любить и воспитанными быть! — сплюнул Дмитрий, безжалостно всаживая в умирающего охранника очередную пулю. Свинцовый заряд угодил ему в голову, раскроив череп. «Учат в школе, учат в школе, учат в школе». Свободин удовлетворенно кивнул, передернув цевье помповика. Про себя он подумал, что второй раз это вышло намного увереннее, и отдача уже не казалась такой сильной. Он уже было потянулся к сумке, чтобы заняться коктейлем Молотова, но передумал, решил сначала заполнить магазин своего ружья». Пальцы послушно вытащили из кармана разгрузки патроны, ловко вставив их один за другим в зарядное окошко. Маверик был вновь полностью укомплектован и готов к бойне. Дима поймал себя на мысли, что с этим новым, огнедышащим, смертельным другом обретает все большую и большую уверенность. Это дело было выполнено быстро и четко. Положив ружье рядом, Дмитрий расстегнул молнию сумки, вытащив одну из бутылок. Скрутил пробку, распрямил фитиль из кармана, выудил зажигалку. Где-то за спиной послышалось едва уловимое движение, и он обернулся. Двое школьников стояли у раздевалки, глядя на него вытаращенными глазами. Свободен нахмурился и вновь схватился за дробовик. «Брысь отсюда!» — велел он. Мальчишки не двинулись, и Дмитрий подумал об оцепеневших кроликах, которые внезапно оказались перед удавом. Эта мысль ему понравилась. Удав — это он. Сильный, молниеносный, не оставляющий никаких шансов своей жертве, который только одним своим видом вселяет парализующий ужас. Он поднял ружье и, выдержав трехсекундную паузу, выстрелил вверх. Пуля разнесла плафон на потолке и сверху посыпался стеклянный дождь. Школьников словно ветром сдуло. Усмехнувшись, Дмитрий вернулся к бутылке, заполненной горючей смесью. Крутанул колесико зажигалки, приблизив пляшущий огонек к фитилю. Когда тот вспыхнул, он размахнулся и с силой швырнул снаряд в сторону выхода. Звон разбитого стекла заглушил громкий «фух!» и разлитая по стенам и дверям жидкость мгновенно полыхнула голубовато-оранжевым огнем. Дмитрий улыбнулся. В расширенных зрачках сверкали блики разгорающегося пламени. «Ты считаешь, это весело?» — тихо спросил внутренний голос. «Да?» — отозвался он, поднимая ружье на уровень груди. «В конце концов они поймут, кто я на самом деле и как сильно они ошибались». Краем муха. он услышал какие-то возбужденные голоса, доносящиеся с лестницы.